После подавления восстаний Вяземский писал в дневнике, что Польшу надо отпустить. И с дня сегодняшнего это его мнение может показаться даже убедительным, но что разумного в словах Вяземского было на тот 1831 год? Отпустить Польшу и показать всему миру свою слабость и подхохот восхищённого французского парламента, призывавшего ввести на помощь Польше войска, дать независимость стране, которая немедленно начнёт вооружаться, чтобы вновь воевать с Россией, как делала это уже не раз. Не стоит думать, что из точки зрения самих поляков всё в этом вопросе однозначно. Наш современник, крупнейший польский учёный Бронислав Лаговский утверждает: поляки должны изменить свой взгляд на восстание В XIX веке они были бесполезны и скорее отдаляли нас от независимости. Ведь царство Польское в 1815 году имело отличный старт. Это было государство с хорошей конституцией, с перспективами и элитой, которая прошла школу реформ четырёхлетнего сейма и наполеоновских войн. Поляки могли сыграть важную роль в Российской империи, большую, чем занимавшие в ту пору важные посты при балтийские бароны царство давало множество возможностей, но во имя независимости потеряли то, что было в руках. Кроме того, традиция борьбы за независимость это не общенародная традиция. В ней нет места для мещан, крестьян или евреев. Традиция восстания это история определённой части польскоязычной шляхты, не желавший приспособиться к требованиям ни своего, ни чужого. Почему сегодня мы называем это национальной традицией? Мы совсем другая нация, простонародная, а не шляхетская. Воевавший в Польше Денис Давыдов также настаивал на том, что восстание было делом шляхты и практически не поддерживалось крестьянством и ремесленниками. Осознавал ли это Вяземский хоть в малейшей степени? Увы, нет. Он был аристократом, дворянином и воспринимал как действующее лицо польской истории исключительно шляхту, и то не всю, о простонародье и еврействе, не думая вообще. По озлобленной европейской реакции на подавление восстания в Польше стало ясно, что побед 1812 и 1814 года России там не простили. И те, кто проиграл русским, не простили, и те, что были обязаны России своей независимостью тоже. Всех удручало, что эти варвары стали играть в Европе столь важную роль. Россия оказалась слишком заметна, слишком огромна, она имела наглость говорить со всеми на равных и даже с позиции силы, что она возмянила о себе. Едва ли Европу мучила проблема польских свобод, инача она просила бы заодно Пруссию и Австрию вернуть польские земли, также полученные по итогам низложения Наполеона. Только те не стали играть с поляками в свободу и самоопределение, а элементарно, без всяких прав включили доставшиеся им польские наделы в состав своих государств и тему закрыли. Теперь поговорим о демократии. Что там опять натворили эти русские? Европейские игроки всего лишь хотели иметь Польшу в качестве силы, независимой от России и ей противостоящей. Получив в результате победы над Наполеоном разнообразные территории, бывшие российские союзники, в том числе и Великобритания, вовсе не стремились с ними расставаться, а лишь хотели, чтобы утеряла полученное Россия. Этого не случилось. Но искусно возбуждённое общественное негодование породило в Европе, ставшую с того момента традиционной русофобию и как противовес ей палнофилию, постепенно распространившуюся и в России. Особенно любили у нас, как вы понимаете, русофобски настроенных шляхтичей, поляки с иными, скажем, русофильскими взглядами, демократической интеллигенции любопытной не были. Вяземский тогда и догадаться не мог, что европейские игроки никогда не удовледворятся отпадением от России какой-то части. От России должно отпасть всё. За каждой потерей неизбежно должна следовать ещё одна, пока не увидим голый остров или самого острова не увидим. Вера Вяземского в конституции и просвещение Была великана настолько, что могла затмевать для него то, что, например, для Пушкина было очевидным. Но и здесь история Вяземского не останавливается, но получает очередное продолжение. С Пушкиным он, кстати, так и не поругался, с Жуковским тоже. Когда в конце 1832 года выходит собрание стихов Дениса Давыдова, Вяземский вдруг пишет очередной свой воинский шедевр. к старому гусару Эй да служба, эй да дядя, распотешил старина, но тебе, гусар мой, глядя в сердце вспыхнуло до дна, будто мы не устарели, вьёт сулок он вновь в кольцо, будто дружской ортели все ребята на лицо, про виноли, про свой усли или прочие грехи речь заводишь, словно гусли разыграются стихи. подмывает, как волною, души грешника прости, подпоясавшись с тобою, гаркнуть, топнуть и пройти. Буйно рвется стих твой пылки, и словно пробка в потолок, иль маэта из бутылки брызжет хладный кипяток. С одного хмельного духа закружится голова, и мерещится старуха, наша сверстница Москва. Не Москва, что ныне чинно в шапке в теплых сапогах, Убивая дни невинно на воде и на водах. Но двенадцатого года веселая голова, Как сбиралась непогода, а ей было трын трава. Но пятнадцатого года в шумных кликах торжества Свой пожар и блеск похода, запивавшая Москва, Весь тот мир, вся эта шайка беззаботных молодцов, Ожили мой ворожайка от твоих волшебных слов, силы чар и зелий тайных ты из старого кремня высек несколько случайных искр остывшего огня. Бью челом, спасибо, дядя, спой ещё когда-нибудь, чтобы мне тебя под ладья с стариной опять тряхнуть. Да нишь эти гусары только что тряхнули стариной в Польше. И ничего, Петр Андреевич будто и забыл уже про это. По крайней мере, забыл упомянуть. Хотя помнил, помнил. Пережив польскую печаль, он и в этот раз не в глушь Саратовскую отправился. В Саратове у него было одно из имений. Но переехал жить в Санкт-Петербург, продолжая расти в должностях и званиях. К 1833 году... Вяземский, вице-директор департамента внешней торговли Министерства финансов и статский советник. Он может позволить себе уехать в долгое путешествие за границу и отправляется на 10 месяцев по Германии и Италии вместе с женой, сыном и тремя дочерями. Верно надеялись подлечить или хотя бы порадовать одну из своих дочерей, Просковью, болевшую чехоткой. Но она умерла в Италии и была там похоронена. Смерть дочери 11 марта 1835 года и гибель Пушкина в начале 1837-го сокрушительно подействовали на Вяземского. После похорон дочери он впал в многомесячную депрессию, не желая возвращаться на квартиру, где комнаты будто помнили смех Прасковья. Сразу после смерти Пушкина с Вяземским случился новый нервический припадок. Вокруг пушкинских похорон все это время вьется одна история, о которой придется упомянуть. Известно, что Вяземский положил в гроб другую белую перчатку. По мнению некоторых исследователей, это был своеобразный масонский привет брату. Так масоны продемонстрировали, что простили Пушкину его... Весьма скорое разочарование в масонстве и таким образом через перчатку скрепили свою связь. Причём Вяземскому в данном случае не везёт. С какой стороны ни взгляни, симпатизирующим масонству нравится считать Вяземского за своего, а через него и Пушкина, ревнителям консервативных ценностей не менее нравится ограждать Пушкина от масонского влияния. поэтому и они настойчиво отстаивают версию белой перчатки Вяземского как символа. До самого Вяземского словно и дела никому нет. Из источника в источник кочует эта блажь, что Пушкин, даже выйдя из масонской ложи, находился под влиянием своих друзей-масонов и всем лучшим во втором консервативном варианте, всем худшим в нем мы обязаны масонам. Но те, кто на мировоззрение и поэзию Пушкина оказали существенное влияние, с масонством расставались, едва связавшись. И Петр Чадаев, и Денис Давыдов, и, конечно же, Вяземский. И с тех пор о действиях масонов отзывались только отрицательно. Никаких отношений с ложей не поддерживал и Карамзин, еще до знакомства с Пушкиным, оставивший масонство. Масонами были отец и дядя Пушкина, Да, но как раз об их влиянии на него говорить не приходится. Перчатку в гроб Пушкину положил не только Вяземский, но и Жуковский, тоже, кстати, бывший масоном, но и он давно свою ложу оставил. Так что, если это и было символом чего-то, то лишь поэтического содружества. А что еще они могли положить в гроб? Была зима, оба сняли по перчатке и положили... Периф и чернильница с собой не принесли Увы. Перефразируя одно известное высказывание, здесь можно сказать, что иногда перчатка означает только перчатку. Рукопожатие залог встречи и всё. Распорядтелем похорон по личному указанию императора был Андрей Иванович Тургенев, член столичной ложи Полярная звезда, к масонам по-прежнему близкий. Если и должен был кто-то положить символическую перчатку от братьев, так это он. Но ему это и в голову не пришло. Тургенев, мимоходом отметив в своем дневнике про перчатку Вяземского, даже не заметил, что Жуковский сделал то же самое. То есть очевидно, что никакого обсуждения поступка Вяземского между братьями не было по той единственной причине, что никаким братьям Это не имело отношения, да и поручать такое Вяземскому, вышедшему из ложе чуть ли не 20 лет назад, было бы как минимум нелепо. Даже по интонации записей Тургенева видно, что жесту Вяземского он никакого особенного значения не придаёт, хотя кого ему стесняться в собственном дневнике мог бы хоть одно сопутствующее слово сказать, но нет. Тургенев не мог придавать этому значение ещё и потому, что у масонов мы не наблюдаем такой традиции класть кому-либо перчатки в гроб. Перчаток не напосёшься. Масонами среди российских литераторов, аристократов, военных были сотни людей, а перчатку положили только Пушкину. Ну, не чушль ли? Впрочем, тему с перчаткой закрыть не удастся всё равно, потому что есть заинтересованные лица, что-то хотят видеть. Они будут видеть именно это. Наша задача не покупаться на пустые домыслы. Уход Пушкина совпал с резонансной публикацией первого философского письма Петра Чаадаева, содержавшего выпады, казавшиеся тогда вопиюще антипатриотическими. Лет 15 назад такое письмо, пожалуй, даже обрадовало бы Вяземского. Но теперь он пишет Денису Довыдову о смерти Пушкина, что это несчастье. могло бы служить лучшим возражением на письмо Чаадаева, и Чаадаев, глядя на общую скорбь, должен был бы признаться, что у нас есть отечество, есть чувство любви к отечеству, есть живое чувство народности. Уже в марте, не в силах и не желая больше работать, Вяземский подл ва отставку, которую на этот раз не приняли. Эти потери, наверное, явились снова и для тех изменений в мировосприятии Вяземского, которые случатся уже навсегда. Теряя людей, разлуку с которыми сердце едва способно вынести, человек неизбежно ищет почву незыблемую, чтоб удержаться в этой жизни. Бог и судьбы родины вот темы, которые станут определяющими в поэзии Вяземского. Ранее русские мотивы, за исключением всего нескольких стихотворений, вяземскому не были свойственны. Полны вам, какая ещё Россия? Оглянитесь, чем тут любоваться. Но в стихах на память Пушкина Вяземский пишет строки, которые со времён войны 1712 года не могли появиться у него. Чтоб стих мой сердцу мог в минуты неземные как в верной часовой откликнуться Россия. Консерватором Вяземский становится сначала в поэзии, затем в дневнике и только потом на службе, в публичных взглядах своих и политической публицистике. Кто бы мог ожидать от Вяземского, чуть что толкующего о европейских достоинствах, столь ностальгических стихов о русском ямщике? А теперь где эти тройки, где их ухарский побег, Где ты, колокольчик бойкий, ты, поэзия телег? Русский ям молчит и чахнет, от былого он отвык, Русским духом уж не пахнет, и имщик уж не имщик. Грустно видеть воля ваша, как у прозы под замком Поэтическая чаша высыхает с каждым днем». Как всё то, что веселило или ласкало нашу грусть, что с из детства затвердило наше сердце на изусть, все поверья, всё раздолье молодецкой старины подъедает своеволие душегубки навязны. Памяти живописца Орловского 1833. Поэзию телег ему подавайте, зрители. Во Франкфурте в 1838 году Вяземский не нарадуется на самовар. Приятно находить, попавшись на чужбину, родных обычаев в знакомую картину: домашнюю хлеб-соль, гостеприимный кров и сень, цветущую сень отеческих богов, душе затёртой льдом в холодном море света, где на родной вопрос родного нет ответа, где жизнь обрядных слов один пустой обмен по-православному не на манер немецкий, не жидкий, как вода, или напиток детский, но Русью веющий, но сочный на густой, душистый льется чай янтарную струей. Самовар, 1838. Нет, вы послушайте только. обрядных слов один пустой обмен. Эти строки могут вызвать некоторую даже иронию. Вяземский, дожив до 46 лет, вдруг словно обретя зрение, трогает, ощупывает, разглядывает вокруг себя те предметы и явления, которые долгие годы до этого не замечал или не ценил или, более того, презирал. Он всё чаще и всё больше размышляет в своём дневнике о феномене русского народа, вольный или невольно сравнивая русских с европейцами и приходит порой к точным, порой к забавным выводам. Русский народ решительно насмешлив. Послушайте разговор передней синей. Всегда есть один балагур, который цыганит других. При разъезде в каком-нибудь собрании, Горе тому, коего название поддается на какое-нибудь применение. Сто голосов в запуске перекрестят его по-своему. Прислушайтесь в ариопаге важных наших сенаторов и бригадиров. Они говорят об Астоне или о летах, и всегда достается несколько шуток на долю старшего или проигравшего. Шуток не весьма ценных, но доказывающих, по крайней мере, что шутка – ходячая монета у этих шуток. постных лиц, кажется, совсем не поместительных для улыбки весёлости. Острословие крестьян иногда изумляет, менее их хуже всех шутят наши комики. Вообще русский слух смышлёнее прочих. Если маломальские не выговаривать, как иностранцы привыкли выговаривать свои слова, они уже вас не разумеют, а русский мужик всегда поймёт исковерканный язык всякого шмерца. За границу из 20 человек, узнавших, что вы русские, 15 спросят вас, правда ли, что в России замораживают себе носы. Дальше этого любознательность их не идёт. И более того, французы, глупые в государственном смысле, суетные и числавны до безумия, союзные войска, вошедшие в Париж, не убедили их, что они были побиты не в едином сражении. Бестолковые действия, которые разыгрывают они перед Европой, обличают их неспособность, их разладицу, недостаток в людях государственных, в людях деловых. Фразами, возмутительным красноречием можно не спровергнуть правительство, но фразами нельзя создать правительство. После внезапной смерти Дениса Давыдова в 1839 году, безвременного ухода другой дочери, Нади, в 1840-м гибели Лермонтова, с которым они были близко знакомы, и похорон Александра Семеновича Шишкова в 1841-м. Вяземский уже не вездесущий, едкий, либерально настроенный оригинал, скептик, маловер, иронизирующий над Библией, каким его помнили многие, но христианин, затворник, философ, Несуетный человек, вдруг нашедший что-то главное и больше не желающий это утерять. С 1839 года он не посещает дворцовые приемы вовсе, в салонах бывает крайне редко и при этом остается на государственной службе. Профессор Степан Петрович Шеверев пишет ему в июле 1841-го. «Неужели вы не думаете издать ни ваших стихотворений, Не биографии Фонвизина, мы ждём ещё от вас литературных записок. Кому же, если не вам? Забавно сказать, а ведь у Вяземского к тому времени действительно не вышло ни одной книги, ни стихотворной, никакой другой. Но он никуда больше не торопится, шаг за шагом Вяземский приходит к написанию чистейшей и удивительной лирики, странным образом почти потерявшейся в русской словесности. Люблю просёлочной дорогой в день летний и в праздник храмовой попасть на службу в храм убогий, почтенный сельской простотой. Там храм, построенный из брёвен, когда-то был села красой, теперь он ветх, хотя не древен и не отмечен был молвой. И колгол его незвучно разносит благовестный глаз. И самоучка своими ручна писал его иконостас. Евангелие позолотой не блещет в простоте своей, и только днями и заботой богат смиренный Иирей. Но храм и паперть ограду народ усердно обступил, и пастырь набожному стаду мир благодати возвестил. Но простодушней, но покорней, молитвы не услышать вам, здесь есть свободней Здесь просторней ей воскрыляться к небесам. Поедешь дальше годы и минут, а с ними многое пройдёт, следы минувшего остынут, и мало что из них всплывёт. Но церковь с низкой колокольней, смиренный набожный народ, один другого богомольней, в глуши затерянный приход, две-три берёзы у кладбища, позеленевший тинный пруд. Селение мирное, жилище, где бодрствуют, нуждают труд, во мне не преданы забвенью, их вижу, как в былые дни, и освежительной тенью ложатся на душу они. Сельская церковь. Никак не отрицая смысл и необходимость просвещения, Вяземский вдруг обнаружил трогательную поэтичность в смирении и набожности своего народа. В отличие от других стран, на редкость проницательно подметит Вяземский, у нас революционным является правительство, а консервативной нация. Правительство способно к авантюрам, оно нетерпеливое, непостоянно, оно новатор и разрушитель, либо оно погружено в апатичный сон и ничего не предпринимает, чтобы отвечало потребностям и ожиданиям момента, либо оно пробуждается внезапно, как от мушиного укуса. разбирает по своему произволу один из жгучих вопросов, не учитывая его значение и того, что вся страна легко могла бы вспыхнуть с четырёх углов, если бы не инстинкт и не здравый смысл нации. Инстинкт и здравый смысл нации. В другой раз Вяземский перечисляет причины, объясняя, от чего сложилось такое положение дел. Из всех наших государственных людей только разве двое имеют несколько русскую фибру у варов и блюдов, но по несчастью оба бесхарактерны, слишком суитны и легкомысленны, то есть пустомысленны. Прочие не знают России, не любят её, то есть не имеют никаких с ней сочувствий. Лучшие из них имеют патриотизм официальный. Они любят своё министерство, свой департамент, в котором для них заключается Россия, Россия мундирная, чиновничская, административная. Они похожи на сельского священника, который довольно рачительно, благочинно совершал бы духовные обряды в церкви во время служения, но потом бы не имел ничего общего с прихожанами своими. Революционером Вяземский не был никогда. а галтелым государственником так и не станет. Но от либеральных своих иллюзий он ушел настолько далеко, что и Пушкин, споривший с ним о Польше, подивился бы. 1848 год в Европе знаменуется чередой революций. Начнется в феврале с Франции. Тогда Николай I обратился к Австрии и Пруссии, предлагая обсудить, не ввести ли в Париж войска, чтобы... восстановить монархию, а то в прошлый раз началось так же, а закончилось с Наполеоном в Москве. Но в Париже справились сами, а у Австрии и Пруссии вскоре начались собственные проблемы. К середине года монархии посыпались одной за другой. Революционное движение охватило Италию, Венгрию, Чехию, германские города. Вспыхнули восстания в польском Кракове, находившемся в составе Австрии и в Познани, польской области принадлежавшей Пруссии. Но эти попытки революционных переворотов, естественно, имели уже ярко выраженный национальный окрас. Реакция Петра Андреевича Вяземского. Он пишет стихи Святая Русь. Как в эти дни, годины гневной, ты мне мила, святая Русь, молитвы тёплые, задушевные, Как за тебя в те дни молюсь, как я люблю твоё значение в земном, всемирном бытии, твоё высокое смирение и жертвы чистые твои. Если языком суровой прозы пересказать, то мольца теперь вяземский о том, чтобы либеральной буржуазии не устроила переворот в его стране. Филолог Любовь Киселёва отмечает по поводу этих стихов, Увлекаями риторикой, он не замечает, что парадоксальным образом возвращается к идеям Шишкова эпохи 1812 года и почти его цитирует. Мне свет язык наш величавый столетья в нём отозвались, живая ветвь от корня славы под нею царства улеглись. Идея Шишкова о том, что русский и церковно-славянский это один язык, когда-то вызвавшая шквал критики арзамастцев, теперь как бы вполне Вяземским разделяется. На нем мы призываем Бога, им, братья, мы семьи одной, и у последнего порога на нем прощаемся с землей. Однако Вяземский идет еще дальше, утверждая, что идея Святой Руси Это идея, так сказать, произведённая самим русским языком. Святая Русь родного слова многозначительная речь. Это утверждение перекликается с известной идеей Шишкова о том, что язык, о составлении слов своих, так сказать, сам умствовал из себя извлекал их.